Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 79. Желание герцога. Джоу Ци почти не прикоснулась к еде и за весь вечер сделала лишь пару глоточков вина. А все из-за герцога. Как только девушка дотронулась до бокала, он как-то странно на нее посмотрел. Как именно странно? Как будто он и не хотел на нее смотреть, но вот его глаза. Его глаза устремились к лицу девушки, как будто жили отдельной жизнью от остальной головы. Это так напугало Джоу Ци, что она не решилась ни есть, ни пить. Ужин закончился ровно в десять вечера, и слуги принялись разводить гостей по комнатам. Всю обратную дорогу мысли Чжоу Цы витали где-то вдалеке. Это заметила Цзяо Цятун. Сестрица, ты в порядке? Ты выглядишь нездоровой. Её лицо закрыто маской, а ты всё равно увидела, что она выглядит нездоровой, пробурчал Гао Цы, который за ужином успел напиться в хлам. А ты не заметил, что у неё сильно побледнели губы? Ядовита осведомилась Цзяо Цятун. Услышав ее слова, впереди идущие Юхо и Циндзю резко остановились. «Что случилось?» Джоу Ци на секунду заколебалась. Ей в голову вдруг пришла глупая мысль. Когда герцог на нее взглянул, он как будто предупреждал ее не пить вино. Но ведь это же не имеет смысла. Как не игровой персонаж, герцог не может предупреждать ее ни о чем». Но даже если допустить мысль, что он мог предупредить экзаменующихся, то почему он предупредил только ее, а не всех? Нет, все это не имеет смысла. Да к тому же два великих мастера без опасения ели и пили. Хотя, возможно, это потому, что они опытные и сильные. Похоже, их вообще ничего не тревожит. А Гауци? Тот вообще напился. Нет. Нет. «Лучше промолчать. Какой прок от того, если я сейчас выскажу свои подозрения? Все в порядке. Мне просто здесь не нравится. Я чувствую себя неуютно в этом замке. А еще мне немного страшно». «Ты ничего не ела и не пила. Наверное, ты просто голодна», – успокоила ее Ян-Шу. «Да не голодна я», – вот только вслух сказать это Джоу Ци не решилась. Всё-таки Ян Шу подавляла её своей энергетикой. Поэтому девушка тихонько прошептала: "Наверное, ты же был на привале", толкнула Чжао Тятун локтем в бок Гао Цы. "Ты ничего не купил поесть?" "Нет", мужчина достал пачку сигарет из кармана. "Я купил это. Ты бесполезен. Сигареты и алкоголь. Тебя что, больше ничего в этой жизни не интересует?" Гао Ци уже привык к такому обращению, поэтому поспешил сгладить ситуацию. «Ладно, ладно, я не буду курить. Довольно?» И на этих словах он запихнул пачку сигарет в карман Ю-Хо. «Это тебе мой подарок!» «Я не курю». «Знаю, но ты же всегда с собой носил пачку сигарет», – произнес Гао Ци, передавая ему зажигалку. «Зачем?» Зен Тиресоу вынула спросила Джао Тятун. Хотя они и были все знакомы с наблюдателем А, но в те времена Джао Тятун его немного побаивалась, так что старалась держаться подальше. А я откуда знаю, ответил Гаоцы, бросив взгляд на наблюдателя А. Но тот даже не поднял головы. Тогда Гаоцы перевёл взгляд на Джао Тятун и тихонько прошептал: Не задавай вопросов, он же ничего не помнит. Юхо уже собирался спрятать зажигалку в карман, но чьи-то длинные пальцы неожиданно выхватили её у него из рук. Он сразу же узнал руку Циндю. Что ты делаешь? Мне просто интересно. Хочу поближе на неё взглянуть. Подойдя поближе к Юхо, Циндю осмотрел зажигалку, а затем неожиданно спросил: В прошлом кто-то всегда одалживал у тебя зажигалку? То ли его голос был слишком низким, то ли он стоял слишком близко, но услышав его слова, у ухо затрепетало сердце. У него возникло слабое ощущение, что он только что вспомнил что-то забытое очень давно. С чего ты взял, потому что ты спрашивал у меня, курю ли я? «А ты ответил, что не куришь». Юхо забрал зажигалку и спрятал ее в карман. Циньцзю резко остановился, а Юхо пошел дальше. Гао Цзи и Чао Цзятун, которые прились позади великих мастеров, подошли к 001-му поближе. «Что случилось? Чего это ты затормозил?» «Да так, ничего. Просто вспомнил кое-что». «Что именно? Ты что-то обнаружил?» Не отставал Гао Ци. Это не относится к экзамену. Это личное. Вино герцога сработало на ура. Как только экзаменующиеся разошлись по комнатам, то сразу же завалились спать. Уже к полуночи в замке воцарилась мертвая тишина. Держа в руках масляную лампу, дворецкий Дуглас постучал в двери комнаты на втором этаже. Спустя некоторое время дверь распахнулась, И сонный мужчина спросил. «Кто там?» В приглушенном свете лампы лицо Дворецкого выглядело, как восковая маска. От одного его вида бедный Джан Пен Ги, а дверь открыл никто иной, как он, чуть не отдал Богу душу. Эм, «Господин Дворецкий?» «Простите, что разбудил», – произнес Дуглас. У Джан Пен Ги затряслись руки. Вообще-то он не хотел засыпать. После слов герцога они с Дзя-Дзя перепугались до смерти, так что решили бодрствовать до утра. Но каким-то непостижимым образом уснули, и вот сейчас его разбудил дворецкий. «Вам... вам что-то нужно?» – спросил Джан Пенги, оглядываясь на комнату. «Странно, он проснулся, но вот Дзя-Дзя спала, как убитая». И это при том, что у девушки был чуткий сон. «Не знаю, помните ли вы, но вообще-то герцог пожелал встретиться с вами», – ответил Дуглас. Сердце Джан Пен Ги рухнуло в пятки. «А можно перенести встречу на утро?» «Боюсь, что нет». Испуганный Джан Пен Ги выглянул в коридор, но, несмотря на полный замок людей, в коридоре было пусто и тихо. не было слышно ни голосов, ни даже храпа, как будто все погрузились в летаргический сон. Не было даже слуг, ещё днём стоящих у каждой комнаты. Джан Пэнги бросило в холодный пот. Мужчина открыл рот и попытался закричать. Помод дворецкий резко взмахнул железным прутом и ударил мужчину по голове. Тот сразу же осел на пол. В комнате все так же крепко спала Дзя-Дзя. Девушка как будто оглохла. Она даже не шевелилась. Дворецкий слегка наклонился и схватил Джан Пен Ги за ворот рубашки. Рука Дворецкого была вся покрыта морщинами и старческими пятнами, а через бледную кожу просвечивались зеленые и фиолетовые вены. Однако, несмотря на явную старость, он лихо дотащил Джан Пен Ги до первого этажа. Туда... где располагалась спальня герцога. Подойдя к двери комнаты в западной башне, дворецкий негромко постучал. «Дуглас, это ты?» раздался усталый голос герцога. «А кто еще это может быть, мой господин?» «Ты сегодня слишком долго шел». «Простите, сударь». «Все нормально». Распахнулись двери «Дуглас». Двое слуг держали их открытыми для Дугласа. Странно, но на их лицах не дрогнул ни единый мускул, как будто они и не видели, что дворецкий притащил мужчину. В середине комнаты стоял Герцк. Несмотря на жаркую погоду, он то и дело потирал руки, пытаясь согреться. Всё нормально, повторил он. Тебя я готов ждать вечность. «Что бы я делал без твоей помощи?» «Я всегда буду рядом», — ответил Дуглас, затащив в комнату Джан Пен Ги. Герцог прошел за дворецким, бросив на ходу слугам. «Уходите». Когда они остались вдвоем, Дуглас усадил Джан Пен Ги в кресло, затем расставил вокруг него свечи и принялся зажигать их. Герцог подошел поближе, стянул с лица мужчины маску, и принялся внимательно осматривать его. «Мне не нравится его лицо», – выдал он. «А ты еще его и ударил». «Простите, сударь, все нормально. Нам не обязательно использовать его лицо». «Но мне и его фигуры не нравятся», – сказал герцог, расстегивая рубашку на груди Джан Пен Ги. «Впрочем, это не важно. Мое сердце долго не протянет. Сначала Джан Пен Ги почувствовал холод, а затем дикую головную боль. Он едва мог расслышать чьи-то голоса, но даже этого хватило, чтобы он пришел в себя. Очнувшись, он увидел, что сидит в кресле, окруженным свечами и сухими ветками. Первая мысль, что пришла ему в голову – здесь совершается какое-то колдовство. Но уже в следующую секунду в его голове не осталось ни одной здравой мысли. А все потому, что он вдруг осознал, что не может пошевелиться. Дворецкий стоял за пределами круга, а вот герцог... Герцог стоял прямо перед ним. Он слегка наклонился, уставившись сквозь прорези маски в глаза Джан Пен Ги. Мужчина вдруг почувствовал какой-то странный запах. Гнили и чего-то еще. И в этот момент... Герцку улыбнулся. Только вот улыбка была уж слишком натянутой, как будто он не владел своим собственным ртом и мог лишь слегка приподнять уголки губ. Посмотри на меня, произнёс Герцк. Его глаза гипнотизировали, и Джан Пэнги обнаружил, что не может сопротивляться приказу. Мой добросердечный гость, окажешь мне услугу? Мягко спросил герцог. Джан Пенги открыл рот, чтобы ответить, и тут случилось странное. Хоть он и хотел сказать «нет», но губы сами по себе произнесли «да». Он пытался сопротивляться этой силе, бился в конвульсиях, из-за чего стал выглядеть еще более жалким. «Он стал еще страшнее», – пробормотал герцог. Мужчина больше не мог сопротивляться силе, исходившей от герцога. Он устало откинулся на кресло и, принимая поражение, прошептал: "Я окажу вам услугу. Примного благодарен". Улыбнувшись, ответил герцог. Из спальни начали доноситься странные звуки, как будто кто-то раздирал человеческую плоть на части. Затем было слышно, как кто-то тащит тело. В углу комнаты стояло зеркало, перед которым остановился герцог, вытирая кровь из губ. Он внимательно рассматривал отражение в зеркале. Он уже переоделся в одежду Джан Пен Ги и расстегнул несколько пуговиц рубашки, обнажая верхнюю часть тела. Вокруг его шеи и груди обвивались тонкие кроваво-красные линии, выглядящие точь-в-точь, точь, как рваные швы. Я решил, что не буду брать его лицо, наконец произнёс Герцк. А что насчёт супруги этого джентльмена? спросил Дуглас. Они выглядели такими влюблёнными. Влюблёнными? Это хорошо. Тогда чуть позже попытаемся снова. Герцк легонько прикоснулся к своему лицу. Это лицо придётся скоро заменить. В последние несколько дней он перестал меня слушаться. Не успел он закончить фразу, как его глаза закатились, а шея несколько раз дёрнулась, как будто голова и правда пыталась ему сопротивляться. Хорошо, сударь. Это так проблематично соединять тело по частям. Вот если бы нам попался идеальный гость. Герцк на мгновение замолчал. Ужин сегодня удался на славу. Кстати, за столом как раз сидели два идеальных гостя. Если хоть один из них ослушается моих желаний, ах, это будет просто отлично. Они выглядели как злостные нарушители правил, отметил Дворецкий. Я помолюсь за вас, сударь, Герц кивнул и слегка приподнял голову тем самым, отдавая Дворецкому приказ застегнуть рубашку. Дуглас, твоё тело такое старое, когда ты его заменишь после вашего воссоединения с мадам. Уже скоро, смехчился Герцк. Ты же сам сказал, что этот мужчина и его жена любят друг друга. Скоро моя Алиса вернётся ко мне. Кстати, Дуглас, когда ты заменишь своё лицо на молодое, мы найдём художника и дорисуем тебя на наших семейных портретах. Ночное небо заволокло тучами. Раздались раскаты грома, и только-только прекратившийся дождь пошел с новой силой. Дуглас второй раз за ночь стоял перед дверью комнаты Джан Пен Ги. «Проходите!» – прошептал он человеку, стоящему позади него. В комнату вошел герцог и сразу же направился в спальню. На кровати, завернувшись в одеяло, сладко спала хе-ця-ця. Герцог присел рядом с ней, снял ее маску и принялся рассматривать лицо. Его сердце вдруг начало биться сильно-сильно. Герцог сделал глубокий вдох. «Отлично! Просто отлично! Я чувствую это!» Дуглас начал выставлять свечи вокруг кровати. Когда он закончил, герцог нежно погладил лицо Цзя-цзя. Дорогая, просыпайся. Как ни странно, но девушка, которая до этого момента спала мёртвым сном, тут же распахнула глаза. Пэнги, чего не спишь? пролепетала она, ещё не до конца проснувшись. Проснись. Открой свои глаза и посмотри на меня, произнёс Герцог. Да, вот так. Добросердечная леди А кажешь мне услугу. Раздался громкий раскат грома. Где-то на третьем этаже Джоу Цы резко села на полу. Её сердце бешено стучало. Ей снился её парень. Он стоял перед огромным зеркалом. На нём была надета та же одежда, что сегодня девушка видела на гостях. А в его руках была маска. Цы-цы Мне так холодно. Она хотела к нему подойти, но он сделал шаг назад. Не подходи. Не смотри мне в глаза. Спи. Здесь так холодно. И после этого Джоу Цы проснулась. Спящая рядом с ней Джоу Цятун даже не пошевелилась. Некоторое время девушку то трясло от холода, то кидало в жар. Она вдруг вспомнила слова своего парня, которые он произнёс во сне. Цао Ци устало легла на пол и уставилась на капли воды, ползущие по стене. Они выглядели так, будто кто-то плакал. Девушка прижалась поближе к Цао Цятун и заснула. 3 часа утра. В одной из комнат на третьем этаже возле восточной башни Резко зазвенел будильник на телефоне, но тут же был выключен. Прошло несколько минут. Будильник снова зазвенел и снова был выключен. Юхо слегка дёрнулся и открыл глаза. Он не выспался и был в плохом настроении, а потому угрюмо уставился на человека, сидящего рядом. Если ты сейчас не проснёшься, мне придётся принять экстренные меры. произнес Циндзю. Юхо на мгновение прикрыл глаза, но тут же принял сидячее положение. «Зачем ты меня разбудил? Я же поставил будильник». «Ты имеешь в виду будильник, который ты выключил восемь раз?» Циндзю помахал телефоном перед его носом. «Почему мой телефон у тебя в руках?» «Он сильно шумел, поэтому я его и вытащил. И раз ты уже проснулся...» то возвращаю его тебе». Юхо лишь успел заметить, как ловкая рука притронулась к карману его брюк, а затем оттуда показался уголок телефона. Когда Гао Ци вышел из спальни, он увидел, что Юхо встал и запрятал телефон поглубже в карман. В этот момент в белой рубашке, брюках и военных ботинках он выглядел, как наблюдатель А из прошлого. Застывший на месте Гао Ци не придумал ничего лучше, чем ляпнуть. «Вроде ботинки одинаковые. Так почему твои ноги в них выглядят длинными и стройными, а мои – толстыми и несуразными?» Юхо перевел на него тяжелый взгляд, и Гао Ци подумал, что зря он вообще раскрыл рот. «Ой, забудь! Сделай вид, что ничего не слышал!» «Это...» «Мы что, и правда прямо сейчас пойдем издеваться над герцогом?» «Не думаю, что это хорошая идея. Можешь остаться здесь». Холодно ответил Юхо. Настолько холодно, что Гао Ци буквально кожей ощутил, как их дружба трещит по швам. Он хотел было что-то добавить, как вдруг кто-то постучал с балкона. «Не спешите издеваться над герцогом!» Зашла к ним в комнату Джао Цзятун. Давайте сначала спасём жизнь нашей напарнице. Юхо застыл на месте, а Джау Цятун указала на балкон. С Джоу Цы творится что-то странное. Может, гляните на неё?